И тем не менее, операция сращения головы Брике с телом удалась прекрасно. Спиной мозг, проходящий через шейные позвонки, сросся. Над разрешением этой задачи работали голова Доуэля и руки Керна. И эти руки... Керн протянул руки, глядя на них. Тоже чего-нибудь стоят. Они спасли не одну сотню человеческих жизней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 «Жребий брошен», — повторяла она одну и ту же фразу, сидя у окна своей комнаты. «Бедная мама», — неожиданно мелькнула у нее в голове. «Но она поступила бы так же», — сама себе ответила Лоран. Ей хотелось написать матери письмо и в нем изложить все, что произошло с нею. Последнее письмо. Но не было никакой возможности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 Мелькнула в ее мозгу, и, затрепетав всем телом, она инстинктивно рванулась. «Спокойнее!» — услышала она голос Керна. Совсем такой же, как и во время обычных операций. А затем потеряла сознание. Пришла в себя она уже в лечебнице. Профессор Керн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 и не делали попыток бегству. Во всей лечебнице было не больше десятка пациентов, действительно душевнобольных, да и тех свели с ума уже в больнице. Для этой цели у Равино была выработана сложная система психического отравления.